Норковая ферма занимала довольно большую территорию, метров 500 в длину и почти столько же в ширину. С каждым шагом усиливался запах рыбы и удобрений. Пять бараков стояли в ряд, один чуть поодаль, но сейчас он пустовал. Жилой дом в стороне. Ворота открыты, но машин во дворе нет. В 20 метрах направо несколько деревьев. туда нам и надо. На сетке ограды предупреждение: осторожно, сторожевая собака. Рядом фотография в овчарке и надпись от руки: если собака вас атакует, не шевелитесь и ждите сторожа. И тут же мы услышали лай. Но, по-видимому, собака учуяла или увидела кого-то ещё. потому что лаяла она на другой стороне фермы, у дороги. Залезть на дерево нам не составило труда. У меня, честно скажу, поджилки тряслись. Отсюда открывался вид на всю территорию. Длинные, открытые, с боков бараки, цистерны, куда собирали мочу и помет зверьков, высушивали и продавали как удобрение. Отдельный барак, где переодевались рабочие — и еще один побольше. Там зверьков умерщвляли, и там же вывешивали шкурки на просушку. Посередине двора стоял старый мини-автобус «Фольксваген». От его выхлопной трубы шел шланг в специальную камеру, где зверьков убивали угарным газом. Мы спрыгнули на землю. Лай внезапно стих, Теперь до нас доносились только крики чаек, ни на секунду не прекращающийся шум моря и глухие неритмичные вздохи прибоя. Я осмотрелась, если вдруг на нас бросится собака, у нас нет ни единого шанса унести ноги. Мне стало очень страшно, но я тут же успокоилась. Мы обогнули угол первого барака, И оказалось, что собака привязана на цепи у главных ворот. Наверное, владельцы специально её привязали, чтобы она не носилась по территории и не пугала зверьков. А может, посчитали, что важнее всего охранять вход на ферму, поскольку это единственное место, откуда воры могут вынести шкурки в достаточном количестве. Собака нас вообще не заметила. Даже когда мы вышли на открытое место меньше, чем в сотне метров от неё. Ветер дул с её стороны. Самый короткий путь к главному зданию лежал через первый барак. И я тут же вспомнила: я тут была, когда отец работал на ферме. Он как-то взял меня с собой. Повсюду на полу норковый помёт, жестяные подносы с кормом у каждой клетки. Зверьки смотрели на нас с любопытством, прижимали носы к проволочной сетке или вставали на задние лапки, чтобы лучше рассмотреть. Я вспомнила, в каждой клетке содержится пять нурок, но сейчас после убоя остались только производители и зверьки с тёмным мехом. их у мертвяд позже маленькие глазки пуговки смотрели на нас с явным поощрением наверное решили что мы пришли их покормить некоторые так были жирными как поросята я впервые заметила что мех у зверьков отличался по цвету от клетки клетки чайки скребли когтями по жестяной крыше Чайки, постоянные гости на звероферме, им то и дело перепадают излишки корма: рыба, цеплячьи лапки и потроха, протухший корм. Их крики напоминали издевательский хохот, они словно высмеивали наше предприятие. То и дело я боковым зрением улавливала какое-то движение. Норки бегали по клеткам, наверное, искали угол зрения, чтобы нас получше рассмотреть. Наконец, мы подошли к главному зданию. Дверь была заперта. "Подожди здесь", сказал Томми. "Я пролезу через грузовой люк". Через минуту он открыл дверь, и в нос ударила волна жуткой вони. Смесь гниющей крови, запах желез, внутренностей ободранных тушек и какой-то ещё едкий запах. Скорее всего, запах ужаса перед неминуемой смертью. Мы находились в помещении, где происходит убой. Прямо у грузового помоста стоял жестяной ящик. Камера досугубка. где норы кумёрщают угарным газом. Они при этом кричат, отец рассказывал. Обычно норки на редкость молчаливые, можно даже подумать, что они не мые. Но когда в камеру поступает газ, они кричат как крысы. Зверьки умирают в течение нескольких минут. И потом на жестяных стенках камеры видны следы их когтей. Они отчаянно пытаются выбраться на воздух. Меня чуть не вырвало. Пол покрыт отрезанными норковыми лапками. Опилки на полу впитали всю кровь, а бодрыные тушки свалены в большую пирамидальную кучу. Глаза, зубы, фасции всё на месте. Не хватает только меховой шубки. Тушки напомнили мне монстров инопланетян из фильма, который я смотрела ещё в седьмом классе, только сильно уменьшенных в размерах. "Это плохо", сказала я. "Сюда в любой момент могут прийти. Тушки нельзя оставлять надолго, начнут гнить". "Ещё долго не начнут. Ты что, не чувствуешь, какой здесь колотун?" Это правда. В помещении было очень холодно, прямо как в холодильнике. Я только сейчас, после слов Томми, почувствовала, что мёрзну. "Пошли скорее", нетерпеливо сказал Томми. "У нас мало времени". За дверью было рабочее помещение. Здесь теплее. Работали вентиляторы. Тут же за стенкой сушилки, где шкурки растягивали на специальных рамках для просушки. Самые лучшие на аукционе потянут на несколько тысяч крон. Здесь тоже пахло, правда, меньше и по-иному, чем в убойной. Я вспомнила, отец говорил, что с внутренней стороны шкурок соскребают жир, которые потом продают в косметические фирмы и для производства особо шикарного крема для обуви, для богатых. Может, этим жиром и пахло? Мы прошли дальше по коридору. Еще одна дверь. Собака, очевидно, почуяла что-то неладное и грозно залаяла в перемешку с рычанием. «Подожди». том ми пробежал чуть дальше по коридору, открыл какой-то шкаф и достал оттуда выкрашенный красной краской ящик. Тот самый ящик с лекарствами, который я видела в рыбарне. Можешь поиграть в ветеринара, но я и близко к нему не подойду, сказал он и протянул мне ящик. Даже не надейся. Он открыл дверь и повернул выключатель. Где мы? В кормовой кухне. Мы стояли в комнате, тускло освещённой лампами дневного света. На полу тут и там валялись остатки разделанной рыбы: плавники, хвосты, высохшие рыбьи головы. На массивном цементном помосте гигантская мясорубка. В нижней части толстая труба, ведущая к большому жестяному противню. Вдоль стен мешки с рыбной мукой и зерном, под потолком, огороженная листами шифера антресоль, туда вело узкое ржавое лестница. Там тоже валялись какие-то мешки. Ты раньше здесь бывал? Тысячу раз, но после того, как его сюда привезли, ни разу. И где он? Думаю, там. Томми показал на двустворчатую застеклённую дверь. Я взглянула, и в глазах мгновенно закипели слёзы. В одиноко лежал в холодильной камере на боку, прикованный цепью к трубе в полу. На запястьях, если их так можно назвать, наручники. Мало того, пальцы замотаны толстой леской. И хвост тоже прикован цепью, запертый на висячий замок. Сверху подвешен садовый шланг, из него течет тонкая струя воды, направленная только на туловище. Он не шевелился. Глаза закрыты и почти залеплены гноем и свернувшейся кровью. Перепонки на пальцах лопнули. Я заметила, что на ране в щеке почернили края, наверное, уже отмирает ткань. По всему телу чуть не дюжа на свежих ранах. Что они наделали? Я хотела крикнуть, но вместо крика получился хриплый шёпот. Не знаю. Ты что, не видишь? Он же весь изранен. На полу рядом валялся кухонный нож. Неужели они резали его заживо этим ножом? Найди выключатель, попросил я. Он не переносит света. Томми с трудом нашёл выключатель. Теперь сюда проникал только мертвенный свет из кухни. "Иди ты первая", сказал он. В одиноей лежал в тесной каморке на баку, совершенно неподвижно. Я прислушалась, ни звука. Но в какой-то момент мне показалось, что мы опоздали, что он уже умер. И тут же решила, что никогда себе этого не прощу. Но нет, от тела исходило тепло, и вода, стекающая на грудь, как бы испарялась. Не бойся, сказала я тихо. Никто тебя не обидит. И тут я впервые поняла, насколько он огромен. Если бы я легла с ним рядом, лицом к лицу, ноги мои оказались бы на уровне в лучшем случае пупка. Я положила руку на его странный, похожий на дельфиний лоб. Лоб горячий, должно быть жар. И тут я услышала тихий, шелестящий звук из гортани и увидела слабое, остановленное цепью движение хвоста. Ты меня слышишь, прошептала я. Узнаёшь? И он ответил, не сразу, но ответил, беззвучно, но совершенно понятно. Да, он меня слышал, он знал, кто я и знал, что я не одна. Это друг, прошептала я. Не бойся его. Я же сказала, что вернусь. том стоял в проёме двери бледный точно увидел привидение Ты была права, сказал он тоже почему-то шёпотом. Я слышу его, Нелла, он разговаривает с нами. Я осматривала израненное тело и думала, что никогда и никому не смогу объяснить, как это может быть. Никогда и никто не поймёт, как можно разговаривать без слов и даже без звуков, и я не понимаю. Всё же, как это невероятное существо ясно дало нам понять, что оно думает. И это вовсе не моё воображение. Томми услышал его так же ясно, как и я. Это мазь для обработки ран. Томми показал мне на большой тюбик. Бактерицидное или как там она называется. Фермеры ею пользуются, когда у коров воспаляется вымя. Хотел ещё что-то сказать, но покачал головой и сделал шаг назад. Хорошо, начнём с этого. Сначала же надо их промыть, сказал он. Раны надо промыть, вода есть. И хорошо бы найти мыло. Он всё ещё не решался подойти ближе, чем на пару метров. Он тебя не тронет, заверила я его. Он знает, кто друг, а кто враг. И посмотри на него, что он может сделать? Связанный и израненный в лихорадке. Томми опять покачал головой и присел рядом на корточке. Мы работали больше часу. Промыли раны и обработали мазью. Повсюду, по всему его огромному телу были порезы и ушибы. Голова размыжена ещё в одном месте. Наверное, это когда кто-то из братьев Томми бил его домкратом. Человек никогда бы не выжил, да и зверь, пожалуй. Но здесь мы имели дело с чем-то другим. Конечно, ему было больно, но боль словно бы его и не беспокоила. Хуже с температурой. Он знал и дал нам понять, чтобы выжить, он должен справиться с лихорадкой. Мы промыли рану в щеке, я осторожно срезала ножом почерневшие края и обработала аптекарским спиртом и мазью. Томми сказал, что надо остановить гниение, иначе оно распространится дальше. Было очень странно дотрагиваться до его тела. Грубая кожа, как у кита или дельфина. Мощные, упругие мускулы, настоящий зверь и в то же время человек. Он позволил нам до него дотрагиваться, мне казалось это высшей милостью. Пока мы с ним возились, он был с нами. Мы слышали. Я даже не знаю, как объяснить. Мы слышали какую-то мелодию, даже не слышали, а ощущали, прекрасную мелодию, полную благодарности и покоя. Он словно впустил нас в свой внутренний мир и всё время убеждал, что он нам верит, чтобы мы его не боялись. Он старался понять, где находится в какой странный и жуткий мир попал и будто спрашивал, как ему вернуться назад в свою привычную тёмную и влажную стихию. Иногда поток мысли прерывался, он впадал в забытьё, и только изредка огромное тело его вздрагивало. Так вздрагивают дети во сне. Он приоткрыл рот и высунул язык, захотел пить. И мы направили струю воды из шланга ему в рот. Но когда Томми принёс из кухни рыбу, водяной отвернулся. Я слишком слаб, услышали мы. Я вышла пописать и задумалась, что делать дальше. Раньше я почему-то не думала об этом. Главное было проникнуть на звероферму и попытаться помочь водяному. Со временем мы обязательно выведем его отсюда, но пока это невозможно. Он сам сказал, что слишком слаб, и потом нам нужен инструмент, чтобы снять наручники, открыть замок на цепи. А как мы его перенесём и куда? Я задела драпировку душевой кабины. Она сорвалась с крючков и упала. Там лежали сложенные штабелем блоки сигарет, наверное, несколько сотен. Датское производство Cecil и Prince. Такой товар легко грузить с одного баркаса на другой в открытом море, где тебя никто не видит. Когда я вернулась, Томми обрабатывал руки. Нейлоновая леска прорезала кожу. он накладывал один компресс за другим. Не понимаю, пробурчал он, почему они его до сих пор не убили? Им нравится его мучить. А может, ждут, что он сам помрёт, а он отказывается умирать, не хочет. В одиной повернулся немного. Глаза по-прежнему были закрыты. Он так ни разу на нас и не посмотрел. Жар, по-моему, усилился. Он то и дело впадал в забытьё, и тогда к нему приходили видения. Мы тоже их видели, но не могли истолковать. Тёмная морская пучина, мощные подводные течения, вода, вода, какие-то огромные тени. А потом он снова приходил в сознание, и в этом зыбком полусне посылал нам свои мысли. подтверждал, что мы всё делаем правильно, а может разговаривал сам с собой, уговаривал себя, что он нас не боится. Там в душевой полным-полно сигаретных блоков, сказала я, как бы между делом. датские. То меня ответил: "Твой брат перетащил их сюда из рыбарни, да? После того, как я там побывала, Конечно, баркас был набит этими сигаретами, когда они вернулись из Анхольта. Поэтому они и не избавились от водяну во сразу. Им было некогда. Надо было как можно быстрее попасть домой, уйти от таможенников. Ты их не видела, Нелла? Забудь. Томми прав. Какое мне дело? Чем меньше я знаю о вещах, не имеющих ко мне никакого отношения, тем лучше. Я вынула из ящика чистую салфетку, смочила водой и осторожно протёрла водяным глаза. Веки слегка дрогнули, но не открылись. Он по-прежнему дрейфовал между сном и явью. Но в конце концов мы заметили какие-то изменения. Он как бы сосредоточился, напряг все свои чувства, и вдруг, как будто зажгли лампу. Он пришёл в себя буквально за долю секунды. Очень спокойно посмотрел на нас, сначала на Томми, потом перевёл взгляд на меня, словно хотел запомнить наши лица. Его огромные чёрные глаза выражали что-то вроде удивления. И ещё более явно, чем раньше, он спрашивал нас, сможем ли мы помочь ему вернуться туда, где он и должен быть. Он тосковал по морю и боялся, что никогда его не увидит. Море. Он не произнёс это слово. Всё было по-другому. Мы просто-напросто его понимали, без слов, и уже начали привыкать к этому языку, даже и не к языку, не знаю, как назвать, к этому чуду понимания. И вдруг, опять же не знаю, как назвать, связь прервалась. Собака залаяла сильнее, и мы услышали, как на ферму въехал автомобиль. Въехал и остановился». Мы покидали лекарство в ящик, взлетели на антресоль и спрятались за мешками с кормом. Голоса доносились со двора. Собака по-прежнему лаяла, и, что странно, я почти не чувствовала страха. Мы успели немного прибраться и погасить свет в кухне. Ящик с медикаментами поставили назад в шкаф. И что теперь, прошептал Томми. ждать, что же ещё? Может, кто-то из работников что-то забыл. Тогда он скоро исчезнет. Сегодня же суббота. Розыгрыш лотереи "Типс экстра" и всё такое. Всё вокруг выглядело как на старинной чёрно-белой фотографии. Лампы погашены, и только загадочный свет струится из окон. Мне показалось, в изюной пошевелился очень медленно, видимо, плутал где-то в получении своего горячечного бреда. Но с того места, где мы сидели, мне его видно не было. Я насторожилась. Подъехала ещё одна машина, хлопнули дверцы. Собака заливалась лаем, пока кто-то там во дворе, но неё не цикнул. И всё стихло.